Эпилог. Еще больше газу, не бойся, слушай двигатель, он еще не до конца нагружен. Еще, еще. Следующее. Отлично. На черте сбрасываю скорость и останавливаюсь около ворот. Сказал мне инструктор по вождению, откидываясь на кресле после громких команд и отмечая, что вот у себя на планшете. Я, вцепившись в руль, словно клещ, пытался успокоиться. Кто бы мог подумать, что управление автомобилем дает такой прирост адреналина? Ладони вспотели, несмотря на работающий кондиционер. Ноги затекли от неудобного положения. Тело тоже немного ныло от неудобного сидения. Включив поворотник, я начал останавливаться. С довольным видом остановил машину, поставил ее на ручник и выключил зажигание. Ну вот, ты теперь практически водитель. В экстремальных ситуациях, конечно, теряешься. Хотя думаю, через пару занятий тебя можно смело выпускать ездить самостоятельно. сказал инструктор, немолодой уже мужчина с, на удивление, длинной седой бородой. Спасибо, сказал я, выходя из машины. А рядом уже стоял маноующийся и готовый садиться за водительское кресло следующий ученик. Мы поприветствовали друг друга кивком, а потом он уже шел открывать дверь, увидев приглашающий взмах рукой от инструктора. А я пошел прочь, улыбаясь сам себе. Настроение было отличное, несмотря на перенесенный всплеск адреналина. Отличное вождение у меня было из-за того, что я, в отличие от других учеников, благодаря памяти Димы, уже в конце первого занятия восстановил все те навыки, которые имелись у него. Я смог вполне нормально трогаться и чувствовал автомобиль. Инструктор, как увидел и понял, что произошло, стал требовать, чтобы я ездил как можно идеальнее, причем и на большой скорости тоже. Это-то и было самое страшное. Для учебы были выделены самые простые типы машин с механической коробкой передач. И несмотря на появившееся умение, внутренней уверенности у меня не было и в помине. Сегодня дискомфорта было уже меньше, мысленно отметил я и улыбнувшись сам себе, уверенной и прыгучей походкой поспешил в сторону учебного корпуса. Требовалось поспешить, потому что путь был не близкий. Поводов для улыбки было много. Как минимум меня уже полтора месяца никто не пытается убить или испытать на прочность. Военное положение в клане прекратилось, учеба возобновилась и дворец вновь наполнился клановыми детьми, спешащими на учебу. В данный момент я жил во дворце и посещал все все занятия. И что самое интересное, мне нравилось, причем очень сильно, гораздо сильнее, чем в прошлые годы. И этому было несколько объяснений. Для начала я сам изменился. И изменилось мое отношение не только к себе, но и к окружающим. То, что казалось важным, вдруг стало глупым и неинтересным. Теперь я просто не замечал то, на что мне было плевать. Пусть отношение ко мне изменилось в гораздо лучшую сторону, и от этого мое отношение к учебе и нахождению во дворце тоже улучшилось, однако не все разделяли взгляды на то, что я свой парень. Много было не только одобрительных взглядов, но и взглядов ненависти. Некоторые считали, что мне все слишком легко досталось и провожали гневными шепотками. Равнодушные тоже наблюдались, но им мне на них было плевать. Да и некогда мне было на кого-то обращать внимание. Сам процесс обучения теперь строился так же очень интересно. Осталось очень мало общих предметов: вождение, стрельба, психология переговоров, боевые роботы и многое другое, что могло реально пригодиться. В основном это была практика, которой так не хватало раньше. Я даже в МПД уже два раза сидел и научился включать его и проводить контрольный осмотр перед применением. К сожалению, или к счастью, класс стал меньше на одного человека. Мия сразу после свадьбы уехала со своим мужем куда-то за пределы альянса и больше я ее не видел. Хотя для нормального общения мне хватало Лао. На выходные мы начали вместе ездить на источник и обратно. У него там был офис и, как ни странно, Джие. Чем-то смогла эта девушка притянуть к себе перспективного парня, пока меня не было на приеме. Один раз мы даже ездили всем классом на источник, на достроившуюся зону отдыха рядом с одним из озер. Всем понравилось и отдохнули замечательно. Городок и дороги тоже строились согласно утвержденному плану, и даже много больше этого. Деньги подрядчикам были заплачены своевременно, договоры заключены вновь, никто не прогадал. Напряжение, из-за которого у меня появились инвесторы, ушло, хотя никто не начал требовать деньги назад. Строительство небольших фирм на манер той, что сделал Лао, продолжалось. Ведь место после строительства хороших дорог должно было стать достаточно активным, и это сулило определенные выгоды. Военные угрозы уже никто не опасался по одному лишь факту. Тау Лонг после всего случившегося не стал делать стойку и искать виноватых. Наоборот, он сделал виноватым себя. И пусть многие знают только сам факт, я знаю и детали. На следующее утро после приема Таулонг уехал к наместнику, а после этого вместе с ним полетел к императору. Вернулся только поздно ночью. Благодаря очень занимательному компромату, который у него скопился, он смог взять императора в долю экспорта и отдал ему сразу треть канала поставок, который, как оказалось, и был нужен аппарату императора. Таким образом, он практически полностью обезопасил себя в Китае, сразу заимев крышу, которую никто не потревожит, и теперь мог не опасаться внешних врагов. К тому же весь альянс в нынешнем составе освобождался от налогов до тех пор, пока существует этот договор. И внутренние враги, если такие были, также не смогли бы на него теперь давить. Помимо этого, и во в своей неспособности без Бахира у меня также все шло гладко, даже более чем. То, что произошло со мной и Димой во время, когда мы попали под подавитель, можно назвать просто единением. Подавитель сыграл роль триггера, и два отдельных ментальных тела слились в одно. Это дало не только гораздо больший прирост энергии, но и подарило большие возможности: силы, как у учителя, а навыки, как у сильного ветерана. И это еще не конец. Как говорит Дима, единение еще идет, и неизвестно, когда закончится. К тому же техника призыва, как назвал ее Дима, была на уровне ранга учитель, а то и мастер. Те семь и три десятых секунды, за которые она формировалась, я был занят. Но потом он работал без моего участия, и мы могли атаковать одновременно. Защита и атака еще будет отработана мной не раз, потому что перспективы одновременной атаки были просто невероятны, и опробовать мы все наработки еще просто не успели. Жаль, что подобные наработки не были на момент захвата заложников. Кто знает, может быть, все сложилось бы гораздо проще. Но и так мне нечего было жаловаться. После захвата заложников бонус для себя я все же получил. На ручи, которые питаются электричеством, производным от Бахира, я так никому и не вернул. Через два дня их, опомнившись, попытались забрать, но я прикинулся шлангом, а тот уже был на источнике. Пока разобраться в его работе не получилось. Внутри был какой-то непонятный зеленоватый минерал и много проводов, поэтому пришлось отложить его изучение на потом, оставив на время мысль о БМД, работающем только от Бахира. Правда, старейшина Ланг периодически, когда меня встречал, задавал вопрос про Наручи, но я делал вид, что ничего не понимаю. Вот и сейчас не успел я подумать про него, как он появился из-за поворота на все том же кресле-каталке. Да не знаю я, где Наручи. сказал я с улыбкой едва подошел ближе а поздороваться спросил Ланг прости старейшина мне это показалось уместным честно сказал я и все же решил соблюсти этикет здравствуй здравствуй и ты несмотря на замечание с хорошим настроением произнес он как прошли занятия отлично ответил я иду на следующие можешь не спешить а идти к лорду он тебя разыскивает протянул старейшина И никого другого не было, чтобы меня известить, не поверил я. Были, конечно, ответил старейшина. Просто я случайно знал, где тебя искать, да и поблагодарить хотел. За что же? удивился я. За внучку. Серьезно сказал старик и продолжил, не дав мне задать уточняющий вопрос. Ты нашел ей применение, не притесняешь и даешь ей жить своим умом, даже позволил начаться отношениям с слонией. Спасибо. Да не за что. преувеличенно бодро сказал я. Было неудобно слушать такое от сурового старика, который в последнее время так много для меня сделал. Теперь я четко понимал, что он одним своим присутствием рядом со мной в определенные моменты решал очень многое. Тогда я этого не понимал, но теперь я смог это оценить по достоинству и не стеснялся пользоваться. Лучше расскажите мне, кто такой Тайко Ио. В разговорах на интересующие меня темы мы дошли до кабинета лорда. Ланг знал многое, и так получилось, что делился своим мнением со мной. Перед входом он остановился со словами. «Все. Дальше сам». «А-а-а-а...» — вопросительно показал я пальцем на дверь. «Иди сам. Я с ним уже сегодня наговорился, так что даже немного устал», — сказал старик и, резко крутанувшись на кресле, поехал прочь. Пожав плечами, я вошел сначала в приемную, где сидел адъютант. который показал на дверь и смотрел на меня как-то странно, но, не придав этому значения, вошел внутрь. Лорд, которого я увидел первого, весьма с приветливой улыбкой с кем-то общался и даже не обернулся на звук открывающейся двери. Незнакомец, с которым он общался, был скрыт за кожаным креслом, за которым как-то сидел и я. Сделав два шага от двери, чтобы стать заметнее, я сказал. «Лорд, вызывали?» «А вот и он!» Показал на меня кистью лорд. Я перевел взгляд на второе кресло, над которым вдруг сначала появилась ладошка с длинными ногтями, а потом и светлорусая голова с прямыми волосами, которая замерла на секунду, а потом и сказала: "Ну здравствуй, младший братик".